Глава первая Сразу из аэропорта Эйприл отправилась осматривать свое наследство. Добраться до нужного места оказалось несложно. Прямо из хитрого по осенней ветхой метро Кадели-Лайн до станции Найтсбридж. Вынесенная наверх по бетонным ступенькам, спешащей и толкающейся человеческой массой, Эйприл со своим рюкзаком оказалась на тротуаре. Она так долго ехала, что перед глазами до сих пор стоял мертвенный свет подземки. Если карта не подвела, это и есть Найтсбридж Роуд. Девушка шагнула в толпу. Кто-то подтолкнул ее сзади, чей-то острый локоть отпихнул в сторону и Эприл немедленно сбилась с ритма этого странного города. Она ощущала себя лишней и совсем маленькой, что вселяла в нее чувство вины, но в то же время злила. Эприл пересекла узкий тротуар и спряталась под навесом магазина. Колени одеревенели, она обливалась потом под кожаной курткой и клетчатой рубашкой. Несколько секунд Эприл постояла, наблюдая, как мимо течет, колышется, извивается людской поток, декорацией которому служит гайд-парк, теряющийся в тумане. Было трудно сосредоточиться на каком-то одном здании, на чем нибудь лице или витрине, потому что Лондон находился в непрестанном движении, обтекал все статичные конструкции. Тысячи людей вышагивали по улице или пересекали ее, стоило красным автобусом, белым фургоном, грузовикам и легковушкам на секунду остановиться. Эприл хотелось охватить взглядом все сразу. Узнать, понять, где здесь ее место. Однако из-за потоков энергии, расходившихся по улице в разные стороны, мыслительный процесс затормаживался. Она часто моргала, как будто разум сдался и желал заснуть. Эприл проследила взглядом по карте в путеводителе самый простой и короткий маршрут до Баррингтон-хаус. Она... Проделывала это, наверное, уже в сотый раз с тех пор, как 8 часов назад села в самолет в Нью-Йорке. Все, что ей требуется, дойти до конца Слоун-стрит, затем повернуть налево на Лаунде-сквер. На такси она все равно не подъехала бы ближе, чем на метро. Дом двоюродной бабушки расположен где-то на площади, значит, там ей останется только отыскать нужный номер. Прекрасно. Прямо камень с души. Стоило Эйприл представить, как она вглядывается в вывески и пытается понять, в какую сторону идти по улицам вроде этой, какие делалось не по себе. Давно пора отдохнуть. Она не спит всю последнюю неделю, с тех пор, как выяснилось, что ее ждет поездка в Лондон и осмотр неведомого наследства, оставленного им с матерью бабушкой Лилиан. В самолете Эйприл удалось лишь немного подремать но разве удастся выспаться в столь суматошном городе? Короткая прогулка от метро до Лаунде-Сквер укрепила Эприл в подозрении, что ее двоюродная бабушка была далеко не бедна. Уже по карте, увидев, что квартира расположена неподалеку от Букингемского дворца Белгравии с многочисленными посольствами и знаменитым универмагом Харутс, Эйприл заключила, что последние 60 лет жизни ее двоюродная бабушка провела отнюдь не в трущобах. Однако эта догадка никак не подготовила Эйприл к первой встрече с Найтсбриджем. Белые дома с высокими окнами и черными перилами тянулись к небу. Дорогие автомобили стояли вдоль тротуаров. Тонкие белокуры англичанки с отрывисторечью вышагивали в туфлях на каблуках. Рядом с их дизайнерскими сумочками ее рюкзак казался мусорным мешком. В байкерской куртке, в закатанных джинсах и конверсах с распущенными черными волосами, как у Бетти Пейдж, Эприл ощущала себя крайне неловко и все ниже опускала голову от смущения и неуверенности человека, попавшего не в свою среду. По счастью, на Лаунде-сквер немногие стали свидетелями ее замешательства. Две арабские женщины, вышедшие из серебристого Мерседеса, да еще высокая блондинка, русская, которая сердито беседовала по телефону через закрепленную на ухе гарнитуру. После суматохи Найтсбридж-Роуд от элегантной площади веяло спокойствием. Многоквартирные дома и гостиницы выстроились ровным прямоугольником вокруг вытянутого овала парка в центре, за оградой которого виднелись низкие деревца и голые клумбы. Непринужденное изящество зданий вселяло умиротворение в атмосферу, оставляя городской шум где-то позади. «Не может быть! Неужели теперь им с матерью принадлежит здесь квартира? Во всяком случае, до тех пор, пока они не продадут ее за кругленькую сумму. Эта мысль сейчас же пронзила Эйприл. Ей захотелось здесь жить». Двоюродная бабушка провела в этом месте больше 60 лет, и Эприл важно понять, почему. Все здесь утонченно, безупречно, пронизано историей. За каждой дверью ей представлялся безукоризненно вежливый и равнодушный ко всему дворецкий. Здесь должны жить аристократы, и ещё дипломаты, и миллиардеры, Люди не похожие на Эприл и ее мать. Господи, мама, ты просто не поверишь, пробормотала она вслух. Эприл знала бабушку по одной единственной детской фотографии. На ней была забавная белая платьице, повторявшая наряд ее старшей сестры Мэрилин, бабушки Эприл. На том снимке Лилиан держала сестру за руку. Девочки стояли рядом во дворе их дома в Нью-Джерси, кисло улыбаясь. В тот момент Лилиан и Мэрилин были ближе друг к другу, чем когда-либо после. Во время войны Лилиан уехала в Лондон, поступив на секретарскую должность в армию США. Там она познакомилась с одним англичанином, летчиком, и вышла за него замуж. Домой она так и не вернулась. Наверное, сестры все-таки переписывались или посылали друг другу открытки, потому что Лилиан знала о появлении на свет внучки. В раннем детстве Эприл получала от двоюродной бабушки поздравления с днем рождения. В конверт обязательно были вложены английские деньги, фунты, красочные бумажки с изображением королей и герцогов, батальными сценами и бог знает чем еще. И с водяными знаками, которые проступали, если посмотреть купюру на свет, что казалось девочке настоящим волшебством. Ей всегда хотелось оставить себе фунты, не менять на доллары, которые на их фоне казались игрушечными фантиками. И еще всегда хотелось побывать в Англии. И вот она здесь, впервые в жизни. Лилиан исчезла из их жизни много лет назад. Апрель еще не исполнилось десяти, когда от бабушкиной сестры перестали приходить рождественские открытки. Мать была постоянно занята, воспитывая ребенка в одиночку, поэтому не обратила на это особого внимания. Когда умерла бабушка Мэрилин, мать написала Лилиан на ее адрес в Баррингтон Хаус, но ответа не получила. Поэтому они решили, что Лилиан тоже умерла там, в Англии, где прожила жизнь, о которой они ничего не знали и слабенькая связь между поколениями оборвалась навсегда. Однако два месяца назад пришло письмо от нотариуса, в котором тот сообщал им, как последним живым родственникам, о наследстве, оставшемся после печальной кончины Лилиан Арчер. Эприл с матерью до сих пор не пришли в себя от изумления. Лилиан умерла всего каких-то два месяца назад, а они в результате унаследовали квартиру в Англии. Найтсбридж, Лондон — это вам не шуточки. И сейчас Эприл стоит перед этим самым Баррингтон-хаус, перед громадным белым зданием, которое величественно возвышается на краю площади. Вверх бегут этажи из благородного белого камня. Классицизм, однако же с легким намеком на ар-деко, проявившимся в узорах вокруг оконных проёмов. Дом был настолько прекрасен и горделив, что Эприл ощущала лишь робость, глядя на широкие стеклянные двери в латонных рамах, на корзины с цветами и узорчатые колонны по обе стороны мраморной лестницы. Невероятно. За своим отражением в старинном стекле парадных дверей Эприл видела длинный, застеленный ковром коридор с высокой стойкой портье в конце. За стойкой она разглядела двух аккуратно подстриженных мужчин в серебристых жилетах. «Вот чёрт!» Эприл засмеялась над собой. Нормальная жизнь словно вдруг превратилась в кинематографическую фантазию. Ощущая нелепость происходящего, она еще раз сверила адрес в бумагах, полученных от нотариуса. Письмо, контракты, документы о передаче прав на недвижимость теперь послужат ей ключом. Ключом от этого дома. Никаких сомнений. Это тот самый дом. Их дом.